Глава 17. Я подняла голову, разглядывая массивные ворота, которые прятали двухэтажный дом от трассы. Они были темно бордового цвета. У одной из дверей висел датчик домофона, сверху же возвышалась камера наблюдения. До сих пор не верится, что я согласилась приехать сюда. Ноги у меня подрагивали еще, когда выходила из ДК а уж теперь они сделались какими-то ватными, словно и не живые вовсе. Я оглянулась на шум и снова вздрогнула. «Сейчас ключи найду», — сказал Илья, подойдя ко мне ближе. В округе было настолько тихо, будто в этом месте вообще никто не жил. Я перевела взгляд на дорогу. За последние пять минут не проехала ни одна машина. Идея остаться в этом расчудесном особняке — Все больше напоминало начало фильма ужасов. В кармане лежал баллончик, который я сжимала настолько сильно, что наверняка останутся следы от моих пальцев. Но это немного успокаивало, внушало какую-то уверенность. Илья вытащил ключи из кармана, открыл входную дверь на воротах и вошел первым. Над его головой загорелся свет, видимо, сработал датчик движения. Я зашла следом. Пока шла, то и дело разглядывала тропинку, сбоку рос ухоженный куст округлой формы, чуть дальше была береза, а рядом с ней лавка. Идеальное место для чтения книг, особенно в хорошую погоду. Я почему-то представила, что Рубцов сидит на этой самой лавочке, держит в руках планшет или печатное издание, и с задумчивым выражением лица погружается в строчки какого-нибудь произведения. От этих мыслей на душе стало легче, и я не заметила, как мы оказались внутри дома. «Спальные места на втором этаже», сказал Илья, скидывая куртку и вешая ее на крючок у входа. Я сглотнула, покрутила головой и буквально сразу заметила, что на тумбочке стоит только мужская обувь и одни комнатные тапочки. На вешалке в прихожей тоже не было одежды, значит, Рубцов не соврал когда сказал, что живет в таком месте совершенно один. «Экскурсию проведу завтра. Главное, запомни». Он остановился и показал в сторону кухни. Хотя на первом этаже я не заметила перегородок, одна сплошная комната. Правее располагался кухонный гарнитур и стол для еды, в центре стоял диван с плазмой, а левее — книжные полки и комнатные растения. Книг было настолько много, словно попадаешь в библиотеку. Да и в целом первый этаж был приличного размера. Здесь могла бы поселиться семья из пяти, а то и шести человек. Не ровно моей квартире, не говоря уже об условиях в ДК. «Ничего здесь не трогать?» — уточнила я, продолжая топтаться в прихожей. «Кажется, ты пересмотрела сериалы, Мая. Запомни, что на первом этаже туалеты ванна соединены. Они вон там», — он показал в сторону книжных полок. «На втором этаже в каждой комнате есть туалет, но душа, увы, нет». «Согласен, это очень глупая планировка». «Я думала, ты сам придумывал тут все, сорвалось у меня. «Нет, так продавалось. Входи уже, долго собираешься там стоять». «Ну, я все еще думаю. Может, мне остаться здесь или снаружи, а может, в твоей машине? Я ведь не такая большая». «Не забывай». «У тебя ведь есть баллончик?» Он коротко улыбнулся, и я внезапно уловила в его улыбке тепло. Она мне показалась доброй, словно передо мной стоял человек, которого я знала всю жизнь и могла без раздумий ему доверять. «Точно, баллончик всегда со мной». Я кивнула и, наконец, скинула обувь. Шла медленно, оглядывая дорогую мебель и ремонт, однако в этом идеальном доме Будто чего-то не хватало. Он был холодным и мрачным. Нет, не в плане настоящего холода. Здесь не задувало и щелей, и полы были не иначе с подогревом. Просто сам дом казался каким-то неуютным или же одиноким. «Пошли, покажу тебе твою комнату». Мы поднялись на второй этаж. Справа мой кабинет, а здесь спальня. «Ого!» «У тебя есть свой кабинет? Чем ты там занимаешься?» Спросила я, скорее, чтобы не повисло неловкого молчания. Я и так себя чувствовала смущенно. Зачем вообще согласилась и приехала стеснять человека своим присутствием? Мы ведь даже не товарищи с ним, а я в его доме, принимаю его помощь. Абсурд, конечно. И эта дурацкая фраза «филантропия», она продолжала звучать в голове, словно отрезвляющая пощечина. Не сказать, что я ждала симпатии от Ильи, но то, как он спустил меня с небес на землю, немного раздражало. В ином случае я бы его послушала и ушла, однако сегодня решила позволить себе побыть слабой, наступить на гордость и немного выдохнуть. Вечер действительно оказался насыщенным, вряд ли я бы смогла заснуть, если бы осталась в ДК. «Сталкерю за девчонками вроде тебя», — сказал Илья, открыв передо мной дверь в спальню. Небольшую, квадратной планировки, но довольно светлую и просторную. «Ты самый беспалевный сталкер. Тебе уже говорили об этом?» «А ты самый беспалевный Шерлок. Кажется, мы в одной лодке». Он прошел вперед, открыл шкаф и вытащил оттуда спальные принадлежности. «Ты реально живешь здесь один?» Я продолжала топтаться в проходе, и пускай комната мне приглянулась, а кровать так и манила на нее плюхнуться, все равно оставались сомнения. «Реально, это очень удобно. Ладно, я пойду, хочу в душе горячего чая». «А уже?» Я запнулась, когда Илья неожиданно вырос передо мной. Он вроде только разбирался с бельем, а теперь стоял напротив. На его фоне я была совсем крохой, куда уж мне до этих широких плеч и высокого роста. Самое время включать спасительные сирены и начинать бояться. Однако мне по непонятной причине было совсем не страшно. У Ильи были добрые глаза и улыбка, которую он старательно прятал, словно запретил себе радоваться, видеть за окном солнце и ловить моменты счастья, которые улетали так же быстро, как и бабочка, присевшая случайно на ладонь. «А что, ты уже хочешь, чтобы я остался?» «О, воля Орлова, я не готов делить с тобой кровать. Это выше моей филантропии». «Что? Нет, я не...» Я громко выдохнула, прикусив губу. Щеки уже вовсю полыхали от стыда. Язык — враг мой. «Тогда шаг в сторону. И ты вообще бы тут не поместился?» — выпалила я. «Где? Тут?» «На этой кровати! Где же еще? Пора было замолчать, но, видимо, волнение брало вверх, и я продолжала нести чушь. «Если бы я хотел...» Он вдруг наклонился и до того томно прошептал, что у меня мурашки забегали по телу. «То поселил бы тебя в своей комнате. Там, знаешь ли, кроватка побольше будет. А? Спокойной ночи!» произнес Илья, отдаляясь от меня. Он неожиданно положил мне руки на плечи и силой отодвинул от дверей, а затем аккуратно их прикрыл, оставляя свою гостью в одиночестве.